Глава 5. Где-то в империи, но это не точно. После тяжелого разговора князь Вербицкий сел в свое кресло и замолчал на добрых полчаса. Такие минуты его никто не смел беспокоить, ведь все знали его ужасный норов. Кстати, после убийства трех своих помощников, которые входили в самые неподходящие моменты, Князь озаботился всесильной кнопкой, на которую нажимал, и над его дверью загоралась красная лампочка. Тогда все знали, что лучше не лезть, а то убьет. Правда, это не фигурально. Не то, чтобы его заботила жизнь слуг или простых идиотов, но обучать новых, а затем вводить в курс его дел нереально долго. «Почему все так вышло? Зачем я все это затеял?» — произнес в пустоту Вербицкий. Со стороны он выглядел невероятно подавленным, но именно с таким видом он обычно пребывал в глубоких раздумьях. Ерунда. Князь думал, как много было сделано глупостей. Его раздумья заняли еще один час и полбутылки элитного французского коньяка. Его князь хранил на особые случаи. Он любил его смаковать в такие моменты и представлять, как удивились бы завистники, Ведь такой напиток даже за деньги не купишь. Жаль, что он не знал, как часто и много пил его ненавистный червяк Галактионов. Но это и не странно, учитывая, что его прежний род имел прямое отношение к его производству. Виноградники и завод в соседнем Коронате принадлежали роду Годдардов уже больше четырех сотен лет. «Зачем? Ну Вот зачем?» в который раз произносил князь, качая головой, Но в этот раз он продолжил свои мысли. «Я связался с этими идиотами!» Князю было обидно, и это привело к полету стакана в стену. «Хватит пить! Не время!» Его все достало. Особенно то, что планы, предложенные другими его сородичами, сейчас проваливались один за другим. Он еще припомнит им план тесного сотрудничества с Румянцевыми и их слова «Они сейчас реальная сила!» Нет. «Не сила они! Хватит с него!» В один момент ударил он по столу кулаком и встряхнул головой. Елисей, соедини меня с абонентом по кодовому знаку «Три топора!» «Вы уверены?» — раздалось совсем нерадостное бление его секретаря. Князь уже хотел взорваться и перейти на крик, однако секретарь быстро нажал на соединение. Парня можно было понять, ведь это секретные знания, о которых его инструктировали. Князь лично ему говорил, чтобы даже случайно не смел набрать этот номер, а если он сам будет пьян, то переспросить его два раза, а лучшие все три. Однажды князь после тяжелого рабочего дня выпил больше положенного и уснул в кабинете. Тогда-то он и начал говорить во сне. Почему-то его сны касались именно этого абонента, и тогда Елисей узнал некоторые подробности и к чему может привести этот звонок. «Слушаю тебя внимательно, друг мой. Полагаю, пришло время, раз ты набрал этот номер». Прозвучал спокойный и уверенный мужской голос. «Да, тучи сгущаются, и я теряю контроль. Правда, многие могущественные чины сейчас утеряют. Я полагаю, что это удачный момент для нашего союза двенадцати». От было уныния не осталось и следа. «Я услышал тебя». После короткого молчания произнес мужчина на том конце провода. Раз ты так считаешь, то мы вступим в игру. Я слышал, кстати, о твоих проблемах и считаю это непотребством. На всякий случай, я отправлю к тебе своих людей. Благодарю тебя, Распутин. Буду должен, радостно сказал, а затем осекся, коря себя за несдержанность и франко-прусских бутлегеров за крепость пойла. Я запомню. Спасибо. Настроение князя быстро улучшилось. Если кто-то в будущем узнает причину начала таких действий, то очень удивится. Князь для себя давно все понял. Его совсем не расстроили неудачи в Иркутске и потери людей. Не важно, что с Абсолютом творится не пойми что, а у них три войны на пороге. Нет, это все мелочи для него. Что поистине важно, так это отношение. именно оно не понравилось князю. то, как с ним говорил Морозов, Андросов и, наконец, Румянцев. Эти идиоты думают, что выше и могущественнее него. Нет, и армии у них не сказать, что лучше, хотя тут все относительно. Аристократы чаще стали воевать не гвардиями, а тузами в рукавах, которые смертельно могут удивить. Ладно, с этим он разобрался. Осталось еще одно действие сделать — и можно идти спокойно спать. Он снова взял телефон и набрал своего помощника. «Слушаю!» — быстро поднял тут трубку. «Елисей, я прощаю тебя», — смилостился Вербицкий. «Свяжись с Аркадием и Андреем. Передай им, чтобы выводили в свет наш подконтрольный род лекарей. Пришла пора подорвать авторитет проклятых Андросовых». Если не получится помириться и захватить власть через родовой брак, то он пойдет другим путем. Как я часто слышу от разных людей одну и ту же поговорку. А сегодня в который раз понял, что она имеет сакральный смысл для всех людей в этом мире. Говоря, что утро добром не бывает, я мог бы поспорить, но сегодня точно не стану, ведь все ощутил на себе. Проснулся я от того, что почувствовал чужое присутствие в своей спальне. Это было не сказать, что редкостью. Но раньше Анна заходила по-быстрому забрать документы или оставить их. Ладно, вру. Иногда приносила кофе в постель. А сейчас она сидит на моей кровати и шмыгает носом. То, что она плачет, я вначале сам догадался, а потом и шнырка показал, хотя я его и не просил. Но мальцу стало жаль девушку. Он намекает мне, что пора вставать. А я еще лежу с закрытыми глазами и быстро пытаюсь сообразить, что случилось. Самым первым делом я спросил у Шнельки о происшествиях, и не умер ли кто в имени у нас. Все мои первые догадки не подтвердились. Вот тогда мне действительно стало страшно. Я не представлял, что такого могло произойти, дабы вывести из себя эту всегда веселую девушку. Не открывал я глаз по причине, что не знал последствий. Хотелось бы мне знать, к чему нужно готовиться. Может, что-то случилось с бабушкой? тогда я вряд ли чем-то смогу помочь. Будь я хоть с самим архимагистром некромантии, думаю, такую женщину смерть не отдаст с аргументом, что она им и так сможет быть полезной. Хотя, с другой стороны, захотя она вернуться, и там сможет договориться. Делать было нечего, и я открыл глаза. В ту же секунду мне на грудь упала пахучая грива волос, а на груди у меня растеклось натуральное слезное озеро. ну такой была первая ассоциация с анной тише тише не плачь все хорошо стал я успокаивать девушку которая еще сильнее разрыдалась что случилось не уверен что хотел услышать ответ но должен был хотя бы спросить анна не ответила лишь сильнее захлюпала носиком я вздохнул и мне захотелось выматериться не особо я любил такие неудобные моменты но временами никуда не деться Помню, как я в прошлом мире удивился, когда одна моя знакомая по прозвищу «Смерть несущая», что убила не меньше живых людей, чем я, тварей, рыдала, как школьница на обычном театральном выступлении. Все девушки одинаковые. «Они... они...» — не могла она нормально высказаться. Тут уже я не выдержал и, поправ свои принципы, заглянул ей в душу. Ужаснулся. Девушка действительно ощущает боль, огорчение, И это связано с утратой. Таки кто-то умер, и этот кто-то был очень дорог ей. Я рядом, успокойся. Еще сильнее ее обнял. Постарайся рассказать мне, что случилось. Украли. Они его украли. А вот тут я удивился. Вначале мне стало страшно после слов «украли», но когда Анна сказала его, я сразу успокоился. Ведь подумал, что у нас украли что-то важное, а не убили. А то, что украли, всегда можно вернуть, и заодно воров наказать. Жестоко наказать. «Что украли?» Осторожно, чувствуя подвох, спрашиваю ее. Она поднимает свои большие красивые глаза на меня, которые сейчас полны слез, и... «Они украли пупсика!» выдает мне охренительную новость. Сказать, что я офигел, ничего не сказать. Зато... Как я потом ржал, когда узнал новости... Оказалось, что я неудачник, который и спасение Андросовой проворонил, так как Морозов, вот же настырный тип, гнал своих людей день и ночь и уже ее забрал. А самый юмор заключался в том, что Катя, будучи сейчас в городе, просто боится мне позвонить. По дороге до того, когда они еще не встретились с Морозовым, на них напали. Они отбились, но группа монголов была большой, и часть сумела уйти. Вот только они уходили не с пустыми руками, А все же сперли несколько единиц техники, и в одной из них сладко спал Пупсик. Смешно? Смешно. Что то за нищета на них напало интересное дело, что ценой стольких жизней сперли только технику? Ладно, а почему тогда не звонят и не предлагают мне денег, чтобы я побыстрее забрал своего медоеда назад? Это тоже мне непонятно. Подумать только, за тупка украли. Возможно, это к лучшему?» Но, видя глаза Анны, я понял, что сержанта надо спасать. «Блин, а зачем так плакать? Он со мной уже столько времени, но до сих пор ходит в сержантах. Один герой, вон какой мелкий, я уже в генералы вырвался. Скоро всеми землями управлять будет». Почему-то я это хотел сказать в шутку, но подумал и понял, что не смешно. «А если реально у него получится? Он настырный, даже сейчас сидит в библиотеке и читает». А в это самое время его маленькая группа крыс зачищает подземелье, Или лучше сказать, грабит. Он отправил их убивать всякую мелочь возле входа, заодно собрать старые трупы и полезные ресурсы. Кости отлично подходят под артефакты, если что. Кроме того, они денег стоят. Это все, конечно, смешно, но что мне делать сейчас? Как поступить и куда податься? Что, бежать спасать за тупка? Я так не думаю. Послушай. нежно обнял ее за плечи. «Все будет хорошо, я тебе обещаю. Он вернется домой. Это падла просто не сумеет потеряться. Даже если бы я хотел». Увидев, как ее большие и красивые глаза снова наполняются слезами, я поспешно добавил «Ну, я не хочу». То, что Медеэт не потеряется, я был уверен. Он крепко связан со мной, и даже захоти я от него избавиться, то никак это не получится. Но все же стимул для скорейшего воссоединения я решил ему придать. сразу после того, как Анна успокоилась, и мы пошли завтракать. Моего слова, что он вернется для нее, было достаточно, чтобы перестать так сильно переживать. Если вдруг случится такое, что тварюшка не вернется, то я отправлю за ним Одина или Кару. Моя кошка совсем не страдает человеколюбием, и за пару белок, думаю, обойдет половину ханства и притащит тупка за хвост. Один же... Если попутно новым хадом не станет, тоже что-нибудь придумает, я уверен. Сегодня я до самого вечера разбирался с теми завалами, которые произошли в моё отсутствие. Один из важных моментов — это решить, что делать с погибшими и их семьями. Было много вариантов на примерах, как поступают другие рода. Есть такие, что просто забивают на них, типа человек ценен, пока полезен, потом он бесполезен, а значит, расходы недопустимы. Я же решил сделать всё нормально, так как по-другому поступить не мог. Семьи получили денежную выплату и пожизненное право проживания на моих землях, а также натуральную пенсию, нормального размера пенсию, которая будет выплачиваться каждый месяц и так в течение семи лет. Деньги не маленькие для простых людей и достаточные, чтобы определиться, как жить дальше и где, а также найти себе работу. И да, работы на моих землях хватало. Волк поблагодарил меня за такое решение, и было видно, по моей гвардии, что она в приподнятом духе. Всегда легче воевать и отдавать свою жизнь, когда знаешь, что твою семью не бросят. Потом был проведен еще один разбор трофеев, и тут без Волка, конечно, не обойтись. «Вот что я хотел показать», — проводил он меня в ангар, который поставал уже много лет и не выглядел надежным, но был большим. «Да твою ж!» — не сдержался я, выругавшись. Огромное помещение, которое раньше служило складом, под фиг пойми что, теперь было полностью завалено техникой. И главное, как только умудрились сюда все запихнуть и ничего при этом не сломать. Ангар едва дышит и, кажется, от любого чиха развалится. «Как вы только не развалили его еще! «Он крепче, чем кажется на первый взгляд. А ещё мы некоторые подпорки укрепили». Волк пожимает плечами, слегка виновата, но видно по нему, что совсем не раскаивается. А ведь мог бы. Сколько здесь техники, вертушки, арта, боевые простые машины, и почти все в хламину разваленные. Ладно, я понял. Вздыхаю, понимая, что выбора нет. Позвоню Архипу, поспрашиваю, может, знает, как все это продать в качестве металлолома. На этих словах волка перекосило. «Не надо ничего продавать!» Вышел он вперед, закрыв своей спиной покалеченную технику. «Мы ее сами разбираем!» «Мы?» — приподнял одну бровь и сделал вид, что выглядываю людей. Волк сразу понял, к чему я веду. «У парней сейчас обед, а их мастерская за ангаром. Там находится второй вход». И вправду была мастерская. «Хомяк а не Волк, честное слово! Всю покореженную технику они упыри такие!» Да вентиков разбирали и складировали по маркировкам и моделям. Вот зачем им это? Сломался тигр? Вези в мастерскую, не парься. Вот нафига нам запчасти к вертушкам, которых у нас еще долго не будет? Модели много существуют, и не факт, что они нам в будущем пригодятся. Я спросил, большая ли разница в продаже металлолома и отдельных запчастей, в надежде, что он к этому и клонит. Оказалось, что нет. Моя чуйка с самого начала все правильно поняла. Он позвал меня только по той причине, что у них закончилось место, где хранить это все, А еще ящики. Сука. У них закончились ящики для деталей. Вот почему я так часто слышал разговоры о том, что в казарме становится тесновато. Этот упырь хранит все там. Нужно вызвать шнырьку и прописать ему по первое число, что не доложил мне об этом. Я со вздохами и кислой миной оценил, сколько они всего сделали, а затем согласился построить отдельный склад. Проблема в том, что склад нужно было делать типа бункерного, дабы его не расхреначили, и это вызвало некоторые затруднения. Я не люблю откладывать дела, связанные с растратами в долгий ящик, и сразу вызвал застройщика Алексея Смородина, который тут все и строил. Чем они мне нравятся, так это своим сервисом. Он прибыл в течение часа после моего звонка. Для них клиенты имеют первостепенную важность, и они не откладывают даже мелкие заявки, разве что попросили остаться немного на линии для уточнения деталей. Как мне кажется, решили узнать, закончилась ли здесь у меня война. Удостоверили, что у меня тихо, решил подтвердить свою догадку и спросил его напрямую по телефону. Хотелось увидеть его ответ и реакцию. «Да, все тихо». Неузмутимо прозвучал ответ. И нас должны понять. Время такое. Да и люди. Нередко пытаются прикрыть свои земли в тяжелые времена нашей лицензии. Понятное дело, что это неплохо, но бывают люди, которые делают это прямо наглую. Все понимаю, не имею никаких претензий. Жду вас как можно скорее». Радость от прибытия Вайконта была недолгой. Она сразу улетучилась в момент подведения сметы. «Это просто упасть и не встать!» «Как может подвал стоить 250 тысяч?» «Это что за подвал, мать его?» «Понятно, что там будет тройной слой бетона с магическими примесями и арматурой высшей категории, но все равно дорого, даже несмотря на то, что он около тысячи квадратов. Оказалось, что самое дорогое — это выкопать его. Он должен находиться под казармой, как этого хотел волк, и там должно быть несколько входов для удобства. Еще должно быть не сыро». и много чего другого. Зачем дверь третьего порядка, не пойму. Но Волк сказал «надо». И голем его не устраивает, гада такого. Пришлось помозговать и сделать это быстро. Можно много на чем сэкономить, но прикол в том, что Волк и сейчас это делает по минимуму. Он так планировал, чтобы в будущем это помещение можно было расширить. А когда я почти свыкся с мыслью о потере денег, Волка перемкнула... и он указал на другую точку под склад. Он, видите ли, подумал, и под казармой хочет построить другое помещение. Это просто меня убило. Час времени был потрачен в никуда, а когда обследовали новое место, то сообщили, что будет на 50 тысяч дороже. Зараза! Из всей этой суммы почти 75 уходит только на раскопки. Местность здесь неудобная. Много камней и твердых пород. А еще попадаются массивы скальной породы. Мне ничего толком не понятно, кроме того, что Галактионовы не искали легких путей, когда выбирали место под особняк. Мы договорились на двух сотнях, а они приступят к работе через два дня. Я сказал, что котлован под подземный склад будет копать моя гвардия. Невозмутимый Алексей лишь пожал плечами и попросил сообщить ему, когда все будет готово. Два дня он не верил. В них не верил и волк, но обещал задрать до смерти своих бойцов, чтобы все сделали. а я лишь улыбнулся, представляя эту картину. Пожалуй, пожалею свою гвардию. И еще воевать. «Короче, слушай меня, волчара», — начал я. «Котлован будет готов через два дня, и это не обсуждается. Но мне нужно убрать лишние глаза. Бери гвардию и пропади с ней на целых два дня. Да, и прикажи остальным не заходить сюда без действительно необходимости. Кто останется?» «Точно не нужна наша помощь», — прищурился он. «Как же ты, сволочь, переживаешь за свой склад?» «Точно. Тогда мы будем вон на той опушке леса отрабатывать партизанские маневры. Откуда у него в кармане карта моих земель? А главное, зачем?» «Ладно, с этим вопрос решили. Дальше идем к Бурбулесу в подвал. Он вяло поздоровался со мной и... все. Натянул свои наушники и продолжил творить свои произведения. Впрочем, он мог себе это позволить». Уже везде разносятся слухи, как он отбивал своими клинками пули и скольких людей убил, хотя он был не один. Сегодня утром на моих глазах один из гвардейцев отдал воинское приветствие пробегающему мимо Одину. Тот аж завис от неожиданности, но поклонился и сделал так же, вернув приветствие. Одину очень нравится, когда к нему относятся по-человечески, как я заметил. Он в такие моменты еще больше отдает себя общему делу. Приятно, когда общее дело у всех — это твои интересы. У Бурбулиса я нашел и красивую, и уделил ей минут двадцать своего времени. Девочка уже подросла, и я чувствовал, что ее сила тоже увеличилась. Она прошла, вероятно, сотню битв в этих сырых подземельях, и то же, как Один, развивалась в плане стратегии и строительства своего поселения. Только затупок, сука, совсем не развивался, да еще и к тому же потерялся». «Точно, затупок!» Опять забыл про него. «Бегом домой, скотина, а иначе я запрещу тебе уничтожать жертв, и Анна перестанет гладить тебя. Скотина, и никаких яблок, будешь этих... Блин, а что вы там жрёте в дикой природе? А, как на видосах, будешь на львов охотиться, если найдешь их в Сибири». Не удержался и ещё раз добавил скотина, чисто для того, чтобы дошло. Он ведь тупой. Голова немного загутела от напряжения. ведь этот тупица сейчас был далековато, но послание точно дошло до адресата. С красивый вопрос решился максимально быстро. Стоило ее услышать, что у меня есть к ней просьба, как она расцвела эмоциями радости и благодарности. Хочется девочке быть полезной и нужной. Вот ее маленькая армия отправится расчищать место под строительство. Всю нужную информацию я передал ей с помощью шнырки. Все-таки у него профессия такая. На этом все мои дела были закончены, и я даже не заметил, как времени на себя и разломы не осталось. Пора идти спать, а я еще не жрал. Вот она, тяжелая судьба аристократа. Ну ничего, завтра точно попаду в разлом. Так я думал, уже сидя в своей спальне и готовясь ко сну. Перед сном, само собой, я проверял информацию, которую поступила от Шнарка и старым глазом поглядывал в планшет. Когда я уже решил, что не произойдет ничего интересного, то в дверь постучали. По всей видимости, молотом. Думал, что дверь сейчас слетит с петель. Шучу, не думал. У меня она артефактная и называется «Голем». Такое постукивание совсем не понравилось Голему, я услышал, как он дал сдачу, а затем шум от падающего предмета. Шнырька зараза не показал мне, что там происходит. А мне ведь было интересно, кого там убили. Открыв дверь... Я хлопнул себя по лицу ладонью. Дегенерат. Друг затупка вдруг решил стать культурным и научился стучать. Именно он отлетел в сторону от удара своего же собрата. Но вроде живой и сейчас собирает себя по кусочкам. Когда я взглянул на дегенерата, мне даже стало его жаль. Это был уже не голем. И не удар был причиной этому, а затупок. Голем, потеряв друга, впал в отчаяние. и от него исходили эмоции, боли, страдания и горечь утраты. В общем, он страдал. «Сын, простит!» раздался у меня в голове голос альфа-голема двери. Как долго он выговаривает свои слова! Несколько минут мне понадобилось, чтобы понять, в чем суть проблемы. Оказалось все просто, но очень занимательно. Дегенерату сказали, что затопок потерялся. Это была кара, кажется. Тут я не понял, честно говоря, что двери имела в виду. И он приуныл. Походил по дому, погрустил и принял для себя решение идти и вызволять друга. А как это сделать и куда идти, он не знал. Крошка-сын пришел к папке-голему, а тот сказал, что нужно идти ко мне и спрашивать, как поступить. Ну, он и пошел. А теперь стоит напротив меня, правда, спиной ко мне. И поминутно, оглядываясь, терпеливо ждет моего решения. Да, он умнеет, но периодически так и ходит задом наперед, А я в шоке. Даже дегенерат решил развиваться, а затупок нет. Я вначале не оценил его порыв, но это были считанные секунды. Мне хватило ума по-быстрому прикинуть, что это может быть интересным и полезным. Узнал все подробности и дал свое добро. На этом все не закончилось. Папка-дверь опять заговорил. «Хочет!» Долг. Блин, а он может все буквы не растягивать? Такое ощущение, что он издевается надо мной. Короче, мелкий просит у меня силу в долг и клянется каким-то великим камнем, что позже отдаст. Значит, как вести себя нормально, он не знает, а про великий камень знает. Он получил от меня силу, это если вкратце, и даже больше, чем просил. Я вызвонил волка и скомандовал готовить буревестник. Дегенерат отправляется к монголам в поисках своего друга, и при этом он напитан моей силой под самую завязку. Больше он просто не выдержит. По правде говоря, я отдал ему всю свою накопленную энергию, и мое кольцо снова стало молочным, но я ни капли не жалею. Если он сможет справиться, то его ждет эволюция. А это новый виток развития в его жизни. Я прямо что так и будет. «Ну что сказать? Готовьтесь, монголы! К вам едет дегенерат на броневике!» «Ах да, прятаться бесполезно! К нему прикомендирован комрад Шнырька!» А у меня в голове заиграла странная песня. «Меня не пугают ни волны, ни ветер, несусь я спасать братана на ракете!» «М-да, сочувствую я тем, кто украл затупка!»